Но, — говорил он, — ум у нее мужской. Прежде же всего она была матерью. Держа на руках шестимесячную великую княжну Ольгу Николаевну, государыня обсуждала с моим отцом серьезные вопросы своего нового учреждения. Одной рукой качая колыбель с новорожденной великой княжной Татьяной Николаевной, а на другой подписывала деловые бумаги. Однажды во время одного из докладов в соседней комнате раздался необыкновенный свист. «Какая это птица?» — спрашивает отец. «Это государь зовет меня», — ответила, сильно покраснев государня и убежала, быстро простившись с отцом. Как часто впоследствии я слыхала этот свист, когда государь звал императрицу, детей или меня. Сколько было в нем обаяния, как и во всем существе государя. Обоюдная любовь к музыке и разговоры на эту тему сблизили государыню с нашей семьей. Я уже упоминала о высоком музыкальном даровании моего отца. Само собой разумеется, что нам с ранних лет давали музыкальное образование. Отец возил нас на все концерты. В оперу, на репетиции и во время исполнения часто заставлял следить по партитуре. Весь музыкальный мир бывал у нас. Артисты, капельмейстеры, русские и иностранцы. Помню, как раз пришел завтрак от Чайковский и зашел к нам в детскую. Образование мы, девочки, получили домашнее и держали экзамен на учительниц при округе. Иногда через отца мы посылали наши рисунки и работы императрице, которая хвалила нас, но в то же время говорила отцу, что поражается, что русские барышни не знают ни хозяйства, ни рукоделия и ничем, кроме офицеров, не интересуются. Воспитанной в Англии и Германии императрице не нравилась пустая атмосфера петербургского света и она все надеялась привить вкус к труду. С этой целью она основала общество рукоделия, члены которого, дамы и барышни, обязаны были сработать не менее трех вещей в год для бедных. Идея не привелась. Невзирая на это, государыня продолжала открывать по всей России дома трудолюбия для безработных, учредила дома презрения для падших девушек, страстно принимая к сердцу все это дело. Жизнь при дворе в это время была веселая и беззаботная. В семнадцати лет я была представлена сперва императрице матери в Петергофе в ее дворце-коттедже. Сначала страшно застенчивая, я вскоре освоилась и очень веселилась. В эту первую зиму я успела побывать на 22 балах, не считая разных других увеселений. Вероятно, переутомление отозвалось на моем здоровье. И летом, получив брюшной тиф, я была три месяца при смерти. Брат и я болели одновременно, но его болезнь шла нормально, и через пять недель он поправился. У меня же началось воспаление легких, почек и мозга, отнялся язык, и я потеряла слух. Во время долгих мучительных ночей я видела как-то раз во сне отца Иоанна Кронштадтского, который сказал мне, что скоро мне будет лучше. В детстве отец Иоанн Кронштадтский раза три был у нас и своим благодатным присутствием оставил в моей душе глубокое впечатление. И теперь, казалось мне, мог скорее помочь, чем доктора и сестры, которые за мной ухаживали. Я как-то сумела объяснить свою просьбу, позвать отца Иоанна и отец сейчас же послал ему телеграмму, которую он, впрочем, не сразу получил, так как был у себя на родине. В полузабытии я чувствовала, что отец Иоанн едет к нам, и не удивилась, когда он вошел ко мне в комнату. Он отслужил молебен, положив эпитрахиль мне на голову. По окончании молебна он взял стакан воды, благословил и облил меня, К ужасу сестры и доктора, которые кинулись меня вытирать. Я сразу заснула.